Глава девятая. Я просыпаюсь от того, что мне пальцами ласково убирают волосы с лица. Открыв глаза, вижу Шона, сидящего передо мной на корточках. Его к а р и е глаза полны нежности. Понятия не имею, когда успела вырубиться, но замечаю, что в уголках рта скопилась слюна. Шон смотрит на меня. Я попрошу Доминика отвезти тебя домой. А Тайлер поедет за вами на твоей машине. Сколько времени? Четвертый час ночи. Черт, я так долго проспала. Я приподнимаюсь и провожу рукой по волосам, пытаясь очухаться, начинаю подозревать, что за мной наблюдают. Поднимаю голову и вижу, что на меня смотрит Доминик. Он внимательно следит за нашим разговором. Я отвечаю Шону, смотря на Доминика. Почему он меня отвезет? Шон следит за моим взглядом. Я живу тут рядом, и мне нужно закрыть мастерскую. У г р ю м о отвечает он. Я смотрю на Шона. Что-то не радостно у тебя голос. Шон дарит мне свою фирменную лучезарную улыбку. словно пытается стряхнуть раздражение. Я хотел тебя отвезти. Так отвези. А сипшим голосом прошу я, прогоняя сонливость. Ты же больше тут не работаешь. Только сегодня. С крежеща зубами отвечает он. Ладно, я встаю. Но я сама доеду. Пусть он тебя отвезет. Настойчиво просит Шон. Ты долго спала, надышалась всякой крепкой хренью. Так будет безопаснее. Мне немного не по себе. Я провела в накуренном гараже несколько часов, и голова еще была затуманена, поэтому киваю. Я не освоила езду по горным дорогам, особенно с наступлением темноты, поэтому решаю не и с к у ш а т ь судьбу. в ы й д я на улицу, я вдыхаю свежий воздух и бреду за молчаливым Домиником, глянцевому старому комара черного цвета. Мило, замечаю я, когда он открывает мне дверь, бросаю взгляд назад и вижу стоящего на пороге мастерской Шона, который внимательно за нами наблюдает. Я улыбаюсь и машу ему на прощание. А потом вижу, как он переводит взгляд с Доминика на меня, а после н а и г р а н о м мне улыбается. К этой минуте я видела достаточно искренних улыбок Шона, что понимаю разницу. Он зол. Я оглядываюсь на Доминика и вижу, какой суровый взгляд он кидает на Шона, а потом подгоняет меня сесть в машину и захлопывает дверь. Я едва успеваю понять, что происходит, как Доминик уже садится за руль и заводит камара. Начинает громко орать музыка, и я подскакиваю на месте. Урчащий мотор тоже щекочет мне нервы. Доминик не утруждается сделать потише, а поступает как раз наоборот, повернув рукоятку на максимум и пресекая на корню всяческую возможность завести разговор. Придурок! По салону машины разносятся резкие звуки гитары, а я разглядываю Доминика, который, положив руку на коробку передач, круто сдаёт назад. Он даже не смотрит в зеркала заднего вида в поисках встречного транспорта и вылетает с дороги так, словно она является его собственностью. Обомлев, я оглядываюсь на Шона и вижу, что он уже ушёл. А потом Доминик вдавливает педаль в пол и летит, очертя голову, из б е с ш а б а ш н о й прытью. Он плавно переключает скорости и лихо газует на прямых участках дороги. Проходят самые пугающие пятнадцать секунд моей жизни. Меня отпускает парализующий страх, и я свыкаюсь с такой манерой езды. Тут я понимаю, что увлечена таким приключением. И меня переполняет приятное возбуждение. Сердце гулко стучит в груди, я запрокидываю голову и громко смеюсь. Я смотрю на Доминика, который мастерски управляет машиной, зная все ухабы мостовой, и придерживается границ желтых полос, словно помня все до единой. Он даже не глядит в мою сторону. Но я точно вижу, как дергаются его губы при звуке моего смеха. Я сдержанно изучаю его в тусклом свете салона, чувствуя в теле вибрации от музыки в купе с рычащим подо мной мотором. Доминик своей с т и х и и и полностью контролирует происходящее, в е д я машину сквозь непроглядную тень. м Я едва различаю фары своей машины, как вдруг они гаснут. Из динамиков р е в ё т Банди группы Animal Alpha, создавая контраст с пугающей ночной тишиной среди окружающих нас вечнозеленых елей. Я кладу руки на приборную панель. Появляется чувство, будто в полете бесшумная машина сжирает дорогу. Убиваясь каждой секундой, я чувствую, как немного меняется обстановка. И начинаю покачиваться под б е с о в с к и е биты. Если этой поездкой Доминик пытался припугнуть меня или смутить, то к моему глубочайшему удивлению он потерпел фиаско. И пока звучит песня, я на все забиваю. Мне все равно до суждений Доминика. Я позволяю себе смаковать эти минуты свободы и возможность отдать свою судьбу в чужие руки. Впервые с приезда в Трипл Фолс и начавшегося разлада с матерью, я поняла, что моя роль в ее жизни изменилась сильнее, чем мне хотелось бы признать. Теперь я готова принять, что все девятнадцать лет своей жизни чаще, чем она вела себя как родитель, к себе я относилась строже, чем она. Сама я никогда не подкидывала ей поводов. Для волнения. Не сосчитать, сколько раз я забирала у матери вино, топтала докуренные до фильтра сигареты и накрывала ее пледом. Я хранила девственность для парня, который, как мне тогда казалось, любил и уважал меня, и при том втайне стыдила маму за жуткую распущенность, которую она позволяла себе в мои юные годы. Мама рассказывала. Что была настоящей о т т о р в о й и я изо дня в день становилась свидетелем последствий ее жизненного выбора. Я принимала диаметрально противоположные решения, чем те, что принимала мать. Но в этот миг, всего на несколько секунд, я обо всем забыла, чувствуя, как развивает ветер мои волосы. Я закрываю глаза и просто лечу. И это чертовски раскрепощает до такой степени, что я расстраиваюсь, когда машина замедляет ход и Доминик сворачивает на дорогу, ведущую к о т ц о в с к о м у поместью. Пережив самые острые ощущения за всю свою юную жизнь, я падаю с небес на землю. Мы с Домиником сидим в ожидании, когда на заброшенной дороге зажгутся фары моей машины. Тайлер встает за нами, и я ввожу код от ворот, чтобы впустить оба автомобиля. Арочные ворота открываются, и Доминик медленно въезжает в поместье, обозревая дом, а потом сворачивает к входу. Остановившись сразу у лестницы, поднимающейся к террасе, он поворачивается ко мне, застывший в ожидании. Еще не решила, залепить тебе пощечину или поблагодарить. Тебе понравилось? Скучающим тоном произносит Доминик, но выражение его глаз идет в разрез с тем, что я слышу. Он смотрит на меня с любопытством и, осмелюсь предположить, с интересом. Я решаю не поощрять его хамское поведение благодарностями и вылезаю из машины, хлопнув тяжелой дверью. Подхожу к Тайлеру, который стоит у моей к а м р и со стороны водителя и держит на пальце ключи. Забрав их, тихо говорю ему спасибо. После дикой встряски и насыщенного событиями дня вдруг чувствую себя выжатой, как лимон. Он подмигивает. Всегда рад. Еще увидимся. Надеюсь. Я оглядываюсь на Доминика, который с непроницаемым лицом изучает мой дом, сжав челюсти. Никогда прежде не видела мужчину с такой непроницаемой маской. В ушах звучат слова Кристи. То были мальчишки, а ты найди себе мужчину. Эти парни совсем не похожи на ребят из моего города. Конечно, они такие же заносчивые. У некоторых заведен точно такой же распорядок. Но в этих парнях есть что-то подозрительно иное. Вглядываясь в Доминика, я задаюсь вопросом: а так ли это хорошо? Вспоминаю улыбку Шона, ее лучезарность. радостный блеск в его глазах и заботу, которой он меня окружает, и при том неважно, нужна мне она или нет, это меня успокаивает. Доминик чувствует, как я пристально за ним наблюдаю, и едва удостоив меня взглядом, дергает головой, веля Тайлеру садиться в машину. Спокойной ночи, Сисилия. Тайлер минует короткое расстояние до Камаро Доминика. И садится в машину, заняв мое место спереди. Когда блестящая черная дверь закрывается, с меня словно спадают чары. Машина срывается с места и уносится прочь, а я поднимаюсь на террасу и захожу в дом, радуясь, что меня не встречает отец. Той ночью я ложусь в постель и оставляю балконные двери открытыми. Чувствую, как по комнате летает прохладный ночной ветерок и, окутывая мою кожу, возвращает мыслями в Камара Доминика. Я засыпаю и вижу яркие сны про карие глаза, приподнятые в улыбке губы, расплывающиеся перед глазами деревья и бескрайние дороги.